Глава четвертая Пират, не единожды пощелкав тангентой рации и уже теряя терпение, наконец услышав невнятный ответ с раздражением в голосе, отдал команду. «Молодежь, хватит нежиться в постели. Через полчаса построение во дворе. Время пошло». «А ты чего это с утра раскомандовался? Пускай дети еще немного поспят». Посмотрев на мужа, недовольно пробурчала белка. «Ведь еще рано». В этот момент она занималась приготовлением бутербродов, часть которых предназначалась для завтрака здесь, а остальную, большую, заберут с собой в рейд. Путь хоть не такой уж и длинный, до городского кластера от острова рукой подать, тем более, что отправиться туда на катере. Но некоторый запас еды для легкого перекуса совершенно не помешает, ведь пока непонятно, сколько они там пробудут. Примерно через час или два, точного времени не было, ожидалось очередное обновление искомого кластера. У семьи островетян имелась веская причина для водной прогулки. Оружейная халява, а к ней привыкаешь так же легко, как к любой другой, увы, закончилась. А с нею, что вполне естественно, пересох и один из основных финансовых источников, хоть и не такой уж и бурный, но довольно полноводный, и, что самое главное, регулярно помогавший островитянам пополнять столь жизненно необходимый запас споронов и гороха. Пришло время вспомнить про подзабытые другие места, одним из которых являлся частный оружейный музей, располагавшийся на окраине соседнего городского кластера. А если точнее, то пират намеревался заглянуть в подпольную, хорошо замаскированную мастерскую, что находилась прямо под самим музеем. В ней можно разжиться вполне приличным и ходовым товаром для дальнейшей перепродажи стабу. Ну и никто не отменял банальный шопинг в магазинах города. С продуктами, конечно, на острове стало проще. Теперь в подвале вместо оружия после перезагрузок обновляются съестные припасы. В городе остается затариться лишь теми продуктами, которых на продуктовом складе нет». Пирата, в частности, заботит постоянное наличие достаточного пивного ассортимента в холодильнике, да и алкоголь также интересует. Он не собирался переводить наживчик, необходимый для отпаивания свежих попаданцев, в драгоценную мещеряковку, запасы которой не так уж и велики. Именно водкой вполне сойдет. Даже несмотря на неписанное правило, свежака не обижать и делиться с ним последним. Ну, так-то рубахой, а не мещеряковкой. Отчаянно зевая, в дом зашел Мирослав. Следом за ним, в полной походной экипировке, тянулась, еле переставляя ноги, такая же сонная ксанка. Ремень автомата то и дело пытался соскользнуть с покатых девичьих плеч. «Мать, ты только глянь на этих бойцов. Нам вред они никакие. Чем вы только ночью занимались?» Белка с возмущением посмотрела на мужа, но ничего ему не сказав, лишь укоризненно покачала головой. Догадавшись, что, не подумав, брякнул лишнее, пират, как ни в чем не бывало, принялся с деловым видом укладывать в рюкзак бутылки с живчиком. Но молодые, пребывая в сонном состоянии, уселись за стол, совершенно не обратив внимания на отца и его реплику. Вернее, просто рухнули на стулья. Белка успела подхватить Ксанкой на автомат, пока тот не брякнулся на пол. Пришлось им сразу же налить кофе, который подействовал ободряюще, и Ксанка с Мирославом, наконец, пришли в себя. «Ну что, вы, вижу, готовы к труду и обороне, Тогда быстро перекусили из-за дела. Пират дал молодежи очередную команду, не давая им возможности вновь впасть в сонное состояние». Позавтракав, Мирослав помог отцу перенести и уложить на садовую двухколесную дюралевую тачку пулемет и короба с патронами, которую тут же вдвоем докатили до катера, где быстро разгрузили. Не мешкая, вернулись обратно за следующим грузом. В отличие от Потапа, новые земные хозяева озаботились приобретением садового инвентаря, за что им большое спасибо от островитян. Теперь нет необходимости перетаскивать груз к причалу в руках. — Ты список составила, что нам нужно? А то в прошлый раз не все купили и выяснили лишь уже здесь. — Не волнуйся, я записала и несколько раз перепроверила. Минут за десять перевезли и перенесли на катер остальное оружие и продукты живчикам как для себя, так и для возможных свежих иммунных. Более не задерживаясь, отчалили от пристани. Солнце показалось из-за верхушек деревьев, но от воды еще тянуло утренней свежестью. Обычный туман, на не кисляк, уже почти рассеялся. Не торопясь, шли на малом ходу. Монотонный шум двигателя слегка заглушал сплески на воде и долетавшие до катера пения птиц. Благодать! «Батя, ты ничего не слышишь? Что-то гудит!» Мирослав ввел катер, внимательно посматривая вперед и по сторонам. Из-за солнечных лучей, проникающих в рубку, ему приходилось щуриться. «Я подумал, что мне показалось», — отозвался пират. Взяв бинокль, вышел из рубки на палубу. Ксанка же с белкой, воспользовавшись моментом, пока катер будет пересекать безопасное водохранилище, дремалия. Пират повертел головой в поиске источника звука, затем взглянул на небо и над темной полосой деревьев рассмотрел точку, приближающуюся со стороны городского кластера. В бинокль отчетливо увидел серебристый самолет с вращающимися пропеллерами на крыльях. Присмотревшись к силуэту, определил, что к их кластеру летит легкий двухмоторный турбовинтовой самолет. Приближаясь, он постепенно терял высоту. — Батя, это же самолет! — восторженно воскликнул Мирослав. Он их видел только на экране телевизора в фильмах из домашней коллекции. Он с восхищением наблюдал за железной птицей, пока не спохватился. Откуда он здесь взялся? Во время перезагрузки пролетел над городским кластером, хотя и не обязательно. Сегодня, насколько я помню, еще один кластер обновляется. Мог оттуда к нам залететь, ведь воздушное пространство в улье общее, никаких невидимых стен не имеет. Поясняя сыну, что могло произойти, пират не отрывался от бинокля. В самолете он опознал транспортно-пассажирский Ан-28. Сосед по площадке, бывший военно летчик, как раз на таком когда-то давно летал и не раз показывал фотографии со службы. Двухмоторный турбовинтовой самолет почти долетел до водохранилища, клюнул носом и понесся к земле. Врезавшись носовой частью в гребень обрывистого берега, обвалил его на песчаный пляж. Сунувшись вниз вместе с массой грунта, перевернулся, задрав кверху расставленную в сторону стойки с шасси. Несмотря на трагичность ситуации, пират, рассматривая в бинокль фюзеляж самолета, с сожалением констатировал. — Хреново! Самолет-то принадлежит Досаафу. Военного груза мы в нем точно не найдем. Разглядев надпись на борту, резюмировал рейдер. «Ну, что есть, то есть. Посмотрим, что в нем, а после, как и планировали, отправимся в город». Ксанка с Белкой проснулись от шума и, позевывая, уточнили. «Мы уже на месте?» Не отвечая им, пират скомандовал сыну. «Давай самый полный к самолету. В город чуть позже. Это он уже женской половине экипажа». Вода вскипела за кормой катера, и он понесся к месту катастрофы. Вскоре катер колыхался возле берега на поднятой им же самим волне. Сказав своим пока оставаться на месте, пират перебрался на песчаный берег. Подойдя к самолету, не сразу понял, что крышка грузового люка просто демонтирована, а не отломана. Видимо, для удобства десантирования. Забрался на обломанную двухкельевую хвостовую часть и заглянул внутрь. Две половины легкой двери-перегородки, находившиеся чуть дальше в глубине фюзеляжа, были закрыты. Перед ними, свернувшись змейками на полу, теперь потолки, закрепленные карабинами на натянутом тросе, лежали вытяжные ленты. Пират не знал, как они правильно называются. Выходит, что парашютисты успели выпрыгнуть, вот только неизвестно, еще в земном небе или уже здесь, в улье, над городским кластером. Рейдер сделал себе пометку в памяти, не забыть после осмотра самолета забрать ленты с собой, они точно островитянам еще пригодятся. Услышав шуршание внутри салона, пират, держа автомат на изготовку, потянул на себя левую створку. Пригнувшись, заглянул в открывшийся проем. Несмотря на переломанные ноги, о чем свидетельствовали их очертания, и абсолютно не проявляя по этому поводу никакого беспокойства, скособочившись, к нему потянулся руками мужик в красном комбинезоне, урча и скались разбитыми в кровь губами. «Наверное, инструктор по прыжкам», — подумал пират и перевел флажок на одиночный. Присев, навел ствол автомата на зараженного. Хлопнул выстрел, вылетевшая гильза со стуком ударилась в борт и, отлетев от него, звеня покатилась по полу. Запахло сгоревшим порохом. С дыркой во лбу инструктор упал и более не шевелился. До пирата донеслись приближающиеся торопливые шаги. Он высунулся из рампы и повернул голову влево, увидел спешащего к самолету Мирослава с автоматом в руках. «Ты что здесь делаешь? Я где сказал быть?» «Так стреляли же!» — останавливаясь растерянно, ответил сын. «Слушай, Саид, я сейчас с удовольствием бы тебе по шее накастолял за невыполнение указаний, но твоя ксанка сюда смотрит. Ладно, раз уже припелся сюда, то будешь помогать мне. Но пока стой возле самолета. Когда надо будет, я позову». Пират спрыгнул внутрь и, обойдя труп инструктора вдоль лаваку обоих бортов, прошел к пилотской кабине, разбитой, засыпанной осколками стекла и набившейся землей. Командир экипажа оказался мертвее мертвых, из пробитого лба торчал ржавый металлический штырь непонятного назначения, видимо, находившийся до этого в земле. Второй же пилот тщетно пытался приподняться, голова со сломанной шеей, покачиваясь, безвольно свисала. После выстрела в затылок он затих. — Мирослав! — крикнул пират. — Сходи на катер и принеси перчатки. Себе тоже не забудь. Вытащенные трупы уложили в ряд возле самолета. Не мешало бы их, конечно, похоронить, но лопат на катере не было по определению. Перешедшие на берег Ксанка с Белкой с любопытством осмотрели самолет. Такую модель хоть и в аварийном состоянии, как сейчас им ранее не приходилось видеть, а Мирослав вообще их никогда в своей жизни не видел, лишь только в кино. Решив, что пора уже и прерванным делом заняться, ведь в городе же собирались, забрав отстегнутые с троса вытяжные ленты, пират отнес их на катер. Вернувшись на берег, еще раз осмотрелся, ничего ли не забыл. «Так, все на катер, у нас времени мало. Ксанка, а ты что там копаешься?» Пират позвал девушку, которая увлеченно рылась на месте обвалившегося берега. «Батя, это она червей для рыбалки решила накопать», – пошутил Мирослав. «Очень смешно», – отозвалась Ксанка и позвала. «Лучше гляньте, что я нашла, чтобы вы без меня делали?» Гордость за себя ее буквально распирала. «Чего, встали? Идите скорее все сюда!» В одном месте, где при падении самолета обрушил часть берега, обнаружился прямоугольный бетонный свод, и вот Оксанка и откапывала. Пират с нескрываемым интересом осмотрел находку. «Могу предположить, что это эхо войны», — провел он ладонью по посеревшей шершавой поверхности. думая что Оксанка дотали бункер нашла?» — уточнила у мужа белка. — Стикс его знает. Может, и дот. Все, что угодно может быть. Пират замолчал, обдумывая ситуацию. Приняв решение, повернулся к сыну. — Мирослав, давай шустренько на катере слетай домой и привези две лопаты. И еще захвати два налобных фонаря. Я думаю, что сегодня мы уже никуда не поплывем. Хотя... «Если вытянем пустышку, то плыть все же придется. Правда, еще неизвестно, сколько времени мы здесь провозимся». «Стоп! А почему на лобных фонаре всего два? Нас же четверо!» Вскинулась Ксанка с недовольным выражением, посмотрев на пирата. «Мирослав, тогда привези четыре лопата». Невозмутимо добавил Рейдер. «Ой, я не могу!» Рассмеявшись, схватилась за живот белка. «Уморили!» «Я беременна, мне нельзя копать», — насупилась Ксанка. Белка нежно обняла ее и спросила. «Слышали, мужики?» «То-то же». «Хорошая с утра зарядка», — пробурчал Мирослав, который раз откидывая лопатой землю. «А если мы тут зря копаем?» Пират лишь улыбнулся. Парень вытер с и продолжил откапывать Ксанкину на находку. Рядом с ним также работал лопатой и отец. Ксанка же с Белкой находились на катере у пулемета. Совершенно безопасных мест в Улье не имелось, и не стоило об этом забывать. Под лопатой у пирата завякнуло, и она уперлась во что-то твердое. Опустившись на колени, он осторожно руками убрал землю и сплюнул с досады. Камень! Откинул его в сторону и продолжил копать. По мере извлечения грунта перед усталыми землекопами постепенно открывался вход в пока еще неизвестное железобетонное сооружение. открытая часть сильно напоминала вход в ракетный бункер, лишь с той разницей, что ступенек меньше, а железная дверь попроще и более узкая. Перекур. Отец с сыном воткнули лопаты в большие кучи откинутого грунта. Спустились к воде и обмыли руки. На катере их ждали уже разложенные бутерброды и кофе в термосе. После перекуса попробую пройти дверь. А мы? А вы, как любили в детстве говорить, на шухере постоите. Пират приложился к бутылке с живчиком. Свой же, что во фляжке, висевший в чехле на поясе, не трогал. Внутри подземелья может понадобиться. Неизвестно еще, что там и какой расход энергии его ожидает. Фонарь на лоб, автомат, живчик, гарнитура в ухо. Вроде ничего не забыл. Перед дверью постучал пальцем по микрофону возле щеки. «Как слышишь меня?» «Слышу хорошо», — отозвался в ухе голос жены. После активации дара дверь поддалась быстро. Без затруднений создал проход и вошел в вязкую субстанцию. Как только прошел ее, луч света высветил впереди вторую дверь, такую же по виду и размеру. Прошел и ее. «Нихера себе!» Непроизвольно вырвалось у пирата, когда он высветил лучом фонарика длинное арочное помещение с бетонным полом. Никаких капель и сталактитов на полукруглом своде. Внутри помещения сухо, лишь немного спертый воздух. Перед ним по центру, на поддонах из бруса, выложен длинный штабель как из деревянных ящиков, так и из металлических. Он прошелся вдоль штабеля до конца и больше помещений не обнаружил. Лишь имелись технические отверстия, забранные решетками из толстого железного прутка. Пират обратил внимание на то, что некоторые ящики в штабеле отличаются от других, не только размерами, но и их внешним видом и маркировкой. В глаза бросились надписи как на немецком языке, так и на русском. Открыл один такой и увидел пять автоматов ППШ-41, и, что порадовало, вместо дисковых там лежали десять коробчатых магазинов. Таких ящиков насчитал четыре штуки, а может, их и больше. Надо смотреть. Что еще порадовало, так то, что все магазины пустые, можно было за пружины не переживать. В ухе зашипело. Связь теперь гораздо хуже, но он все же разобрал, что говорит жена. — К слышишь Слышу плохо, я скоро, — ответил пират, не будучи уверен, что белка его тоже услышит. В принципе, что нужно, он узнал. Находка весьма ценная и своевременная. Ею стоит тут же заняться, а в музей можно и не ехать. Особого смысла теперь нет. Ну, если только в другой раз. А сейчас самое главное — это с дверью разобраться. Подошел и все осветил. Такое же примерно штурвальное колесо, как и в его ракетной шахте. Попробовал повернуть. Заскрежетало, и оно чуть-чуть сдвинулось. Приложил усилия, мышцы напряглись, повернулась еще. Дальше пошло уже легче. Ригели вышли из пазов, и после толчка, проскрепев на петлях, дверь отворилась. Не до конца, но пройти можно свободно. А вот с первой пришлось повозиться гораздо дольше. Лишь с помощью рычага удалось сдвинуть с места и само колесо и ригели. Для чего пирату пришлось выйти наружу и взять еще оставшуюся от людей потапомонтировку? ее ты и использовал в качестве рычага. И то после того, как во все щели набрызгали из баллончика антикоррозийное средство, не раз выручавшее в историях с ржавчиной. «Ого, сколько здесь ящиков!» — восхитилась Ксанка. Она имела право собой гордиться, потому что благодаря своему любопытству смогла обнаружить столь ценную находку. Внутри склада побывали все, но по очереди, ведь кто-то, как и предупреждал пират, должен постоять на шухере. Когда пересмотрели содержимое всех ящиков, переставляя их с места на место, то задачились. Ассортимент найденного оружия, боеприпасов и обмундирования навел на мысль, что нашли не совсем простой армейский склад. Подтверждало то обстоятельство, что кроме шести пулеметов МГ-42, двух десятков автоматов МП-40 и даже трех МП-44 Геверов, внешне похожих на автомата Калашникова, обнаружили два ручных пулемета ДП-27 и пять ящиков с винтовками Мосина, знаменитых трех линеек. Сколько их там еще не прикинули, цинки с патронами также пока не считали». Из пистолетов в основном ТТ и наганом особо удивили два больших ящика. В одном из них сложено три комплекта офицерского обмундирования, два с лейтенантскими погонами и один с капитанскими. Фуражки с красным верхом и синим околышем, хромовые сапоги, портупеи с пустыми кобурами, офицерские планшетки. Формата офицеров НКВД. Непростой складок, как непростой. Сделала вывод пират, держа в руках синие галифе. «Кстати, очень своевременная находка, а то я все ломал голову, что ему подарить?» «Ты это сейчас о чем? У кого день рождения? Что-то не припоминаю», — поинтересовалась Белка. «Так у полковника же завтра отвезем большую часть из найденного оружия в стаб. Я думаю, что себе тоже нужно что-то оставить. Заодно и подарок полковнику вручим». «Да, работа сегодня нам предстоит еще у го Вначале все на остров, потом с острова на блокпост и так далее». Во втором ящике лежало восемь комплектов солдатской формы с красными погонами. Пришли к выводу, что склад предназначался не диверсионной группе, а целому отряду, а может и не одному. По неизвестной причине содержимом склада, раз нашли в целости, так и не воспользовались». Все оружие оказалось хорошо смазанным, имелось как совершенно новое, так уже и использованное, но в довольно приличном состоянии. Белки, кто бы сомневался, приглянулись Мосинке. Осматривая трехлинейку, она все больше в нее влюблялась. А уж когда в одном из ящиков обнаружили две трехлинейки с оптическими прицелами, то Белка не смогла сдержать радостные эмоции. «У мамы появилась новая игрушка, теперь ей точно будет не до нас», — пошутил Мирослав. «Придется на суп сухпайок переходить». То, что поездка в город не состоится, во всяком случае в этот день, да и в последующий тоже, пират понял, когда увидел количество ящиков. Пришлось на катере сделать две ходки, перевозя на остров нежданную находку. Устали очень, поэтому, освободив склад, перенесли туда три тела и прикрыли двери. Копать могилу сил уже никаких. Через месяц берег приобретет прежний вид ни самолета, ни открытого склада. Ну что, мои хорошие, я вам хочу сказать. Отныне мы всегда с вами будем в отличной физической форме. А ты еще почему? С подозрением и ожидая подвоха, Белка, прищурившись, взглянула на вполне серьезное лицо мужа. Тот с пафосом продолжил. «Стикс не забывает про подарок для нас. фу фу фу боюсь сглазить. Надеюсь, что так и будет впредь. Но в этот раз он, видимо, спохватился и понял, что нам все легко достается, и принял решение создать нам трудности». «Родной мой», — прервала красноречивого мужа Белка. «Прости, но ты нас уже изрядно утомил. Давай ближе к теме». «Для тех, кто еще не понял, объясняю. Самолеты каждую перезагрузку падать не будут. Сегодня просто исключение». «Батя, мы это и так поняли. Теперь уже нетерпеливо прервал отца Мирослав. Чем ты хотел нас удивить?» Пират улыбнулся и показал на откопанный и очищенный вход в подземный склад с оружием. «Следующий раз после обновления кластера, чтобы добраться сюда, больше не надеясь на подарок с неба, нам самим предстоит перелопатить эту часть берега». «Блин!» — тот час-скиз Мирослав, представив, какой объем грунта ему с отцом придется перекидать лопатами. «Не менее счастливые лица в этот миг были и у женской половины. Им, естественно, тоже найдется работа». «Как говорится, без труда, не стыришь и репку с огорода», — в заключении сказал пират. Полковник выслушал своего помощника по вооружению и удовлетворенно кивнул, после чего обратился к сидящему перед ним за столом рейдеру. «Пират, любишь ты удивлять, откуда такие раритетные стволы, да еще в отличном состоянии? Есть еще места». Неопределенно ответил рейдер и, в свою очередь, спросил. — Полковник, так ты их у меня возьмешь или нет? Я не совсем тебя понял. — Возьму, конечно. Правда, не все. Или цену значительно сбрасывай. Я имею в виду шмайсеры. — Это МП-40, а не шмайсеры. — Пират, я тебя умоляю. Все привыкли их так называть, так что не придирайся к словам. Против муров с ними еще воевать можно, вот против твари уж лучше ППШ использовать. Я могу их, конечно, на склад забрать, но если в два раза сбросишь цену, винтовки и т.т. заберу, а вот нагана нет, тоже не наш случай. Меня это не устраивает. Недолго подумав, ответил пират. У меня есть просьба, полковник, я бы хотел излишки оружия, те же МП-40 и наганы в стабе продавать. «Я думаю, руководство не будет против, а за положительное решение моего вопроса мы тебе взятку привезли». При этом лицо пирата выглядело вполне серьезным. Но когда он увидел, как гневно раскраснелся начальник стаба, готовый вот-вот взорваться, весело рассмеялся. «Полковник, ты шутки не понимаешь. Сам хоть не забыл, что у тебя сегодня день рождения?» «А ведь на самом деле из головы совсем вылетело». Спуская пары, успокаиваясь, выдохнул начальник стаба. — Ну, так я тебе напомнил. Пират поднялся со стула и, подойдя к двери, открыл ее и выглянул в коридор. — Несите. В кабинет полковника, обалдевшего от происходящего, с важным видом вошла белка, державшая перед собой синие галифе. За ней ксанка с кителем и замкнул торжественную процессию Мирослав с хромовыми сапогами в руках. Поверх них еще лежала кожаная портупея, пустая кобура, планшетка и венчала все фуражка с красным верхом и синим околышем. — Это тебе наш подарок. — Не поверите, а судоплатов и старинов всегда были для меня кумирами. Честно признаюсь, порадовали старика. — Я так понимаю, что подарок из того же места, что и оружие? — рассматривая обнову, спросил полковник. Сложив принесенные вещи на небольшой диван, он повернулся к пирату. «Заранее предупреждаю, если будет еще такая партия стволов и боезапаса, то без всяких вопросов выкупим». «Не буду загадывать наперед, но, скорее всего, так и будет», — осторожно ответил пират, боясь сглазить. «Вот что, друзья!» — полковник посмотрел на островитян. Спасибо вам за необычный подарок, не скрою, сюрприз удался. Правда, пират меня чуть до Кондратья не довел своей шуткой. Анкетов устраивать я не буду, признаюсь честно, что забыл про свой день рождения. А вот по стопочке, раз такое дело, мы сейчас пропустим. На следующий день забрал оплату за оружие в виде пакетика с красным и черным жемчугом и объемного пакета со спаранами и горохом, которые тут же уложил в рюкзак. Выйдя из кабинета полковника, пират столкнулся в коридоре со следопытом. «Привет, крестный! Рад тебя снова видеть! Слышал, вы не с пустыми руками вернулись с острова? Сейчас к себе?» «Я рад, следопыт! Да, дела решил теперь домой!» «Обожди меня на выходе, я к полковнику только на минутку загляну». Минутка растянулась минут на пятнадцать. Пират успел раз пять поздороваться со знакомыми рейдерами и перекинуться с ними несколькими фразами. Следопыт торопливо сбежал по ступенькам. «Извини, что заставил ждать. Полковник сразу не отпустил. Пошли мне в ту же сторону». «Я что у тебя хотел спросить? Вы где склад с оружием нашли?» «Понимаю, что секрет, но все же просто очень любопытно. Недалеко от водохранилища. А в связи с чем такой интерес? Пирата, признаться, вопрос Крестника удивил. Тот особо раньше такого плана любопытством не страдал». «Я примерно так и думал. Дело в том, что еще с окончания войны у нас по городу ходили упорные слухи, мол, немцы перед отступлением оставили где-то потайной склад для диверсионного отряда, на будущее, так сказать. Надеялись, что скоро союзники СССР сами начнут новую войну с ним, и то, что складом так никто и не воспользовался до сих пор. Судя по всему, в живых из тех, кто знал о складе, и к тому времени никого не осталось». Так и унесли тайну с собой в могилу. А водохранилища, кстати, до войны не было. Только небольшая речка протекала, а по берегам с обеих сторон лес. После войны понадобилось много песка для строительства. В итоге раскопали большую площадь. В конце шестидесятых все объемы песка выбрали и решили туда воду пустить. Народ все время пытался склад найти. Кто-то пустил слух, что там еще и ящики с золотом. «Разочарую тебя. Никакого золота мы не видели, только стволы и цунки с патронами. Слушай, крестник, расскажи мне лучше про Кипариса, как он погиб. А то все никак не получалось тебя раньше спросить. Я как со своими на остров уеду, так у вас вечно что-нибудь случится. ипарис мой первый командир здесь, и я его очень уважал». Следопыт задумался, вновь мысленно возвращаясь в тот день, ставший роковым для кипариса. «Ты знаешь, а ведь он тогда чувствовал, что больше не вернется в стаб. Перед выходом в рейд почему-то сказал мне, чтобы я стрельца поставил на свое место, а сам принял руководство бригады снабженцев. Я еще удивился и спросил его, с чего это вдруг. Он лишь махнул рукой и промолчал». А что за Рейд был? Обычный или куда далеко ходили? Поинтересовался пират, хорошо изучивший окрестности вокруг Стабовского кластера и сам не раз бывавший там вместе с Кипарисом. Ты же знаешь, что мы постоянно мониторим информацию по ближним и дальним кластерам. Казалось бы, что уже все изучили и изъездили вдоль и поперек, а нет. Периодически всплывает новая информация. Много кластеров, в которых одно и то же событие происходит постоянно после каждой последующей перезагрузки, или нужно тебе предмет раз за разом будет находиться в одном и том же месте. А есть кластеры, где каждая очередная перезагрузка приносит постоянно что-то новое. «Да что я тебе рассказываю? Ты сам хорошо, а тот даже лучше меня знаешь». «Я к чему все это рассказываю?» Получили от наших разведчиков сообщение, что в кластере, который недалеко от кластера с клиникой, где вы с Белкой бывали, расположена инженерная часть. Вернее, ранее размещалась, а теперь на этой территории батарея реактивных установок, типа наших БМ-21. Во всяком случае, по словам парней, покрутившихся возле нее, на внешний вид ничем не отличается, только обозначение другое, из очередного параллельного слоя техника». Рассчитали шесть установок. Полковник, как узнал о них, так сразу же распорядился с первой оказией перегнать боевые машины сюда. Еще и Котовский масло в огонь подлил. Ты же знаешь этого оружейного маньяка. Не зря он зам по вооружению. Любую стреляющую железяку в стабе пристроят. А тут реактивные установки. Для обороны стаба самое то, особенно если орда в гости пожалует. Таковые установки перегнали сюда? «Просто в стабе я их не видел». «Дома нужно чаще бывать», — улыбнулся следопыт. «В ангаре стоят. Все шесть машин своим ходом и пришли». «Наверное, сложно было. Без проблем доехали или все же биморой поимели». «Ну, так своя ноша, сам понимаешь, плечо не тянет. Тяжко было, но доставили. Надо же было их без потерь перегнать. Колонна длинная получилась. Того гляди, или твари нападут, или муры». «Мы же вначале подготовились, зная количество техники, заранее озаботились и из обслуживающего персонала стаба отобрались десяток водителей. Тем более, что им для профилактики трясучки полезно с нами скататься, да еще и оплату после получить. Не хотелось на это дело бойцов отвлекать, кому-то же надо и колонну охранять, и защищать, если что». «Это точно. А обслуга не возбухала?» «Не без этого. Нашлась пара человек. А мы, собственно, и не уговаривали. Сразу их заменили. Когда затрясутся, сами тут же прибегут и будут умолять вывести их под охраной за кластер. А это уже не бесплатно. Мы их взяли на карандаш. Да и полковник нас поддержал. Короче, сформировали большой рейд и отправились. Сам знаешь, в рейде готовы ко всему, но все равно хочется, чтобы мародерка прошла без проблем и, самое главное, всех ребят домой живыми привести Когда прибыли на место, обнаружился главный сюрприз. Никто из разведчиков понятия не имел, что в пяти километрах от воинской части находится животноводческий комплекс. «У меня тоже такое было». Вспомнил пират про давние события, когда после мародерки военного склада его едва не расчленил Рубер, только чудом живых остался. «Сам понимаешь, рогатый скот — лакомство для тварей, и можно было ждать, что окажемся на их пути. Мы опасались, что нас могут группы из других штабов опередить и вывести установки, поэтому на месте оказались буквально сразу после кисляка. Кластер быстрый, как твой с водохранилищем, и военные практически не оказали сопротивления». От головной боли чуть с ума не сходили, но пока урчать никто не начал. Бойцы их всех согнали в солдатские клубы и заперли, чтобы не мешали. А если кто им умным оказался бы? Ну, извини, крестный. у нас не было времени это выяснять. Сразу занялись установками и боезапасом к ним. Киргиз, как обычно, поднял воздух своих птичек. С них-то комплексы обнаружили а также и большую толпу тварей во главе двух элит. На их пути оказывались вначале мы, а затем и коровники. «Может, они к воинской части и направлялись?» — высказал предположение пират. «Я бы так не сказал. Личного состава не густо. Сойдет лишь как мелкий перекус перед основным блюдом в коровниках». «Я забыл уточнить, что часть располагалась на территории старой крепости. В ней стены нехилой толщины из красного кирпича. По качеству не сравнить с нашим теперешним, он и рядом не стоял. Мы еще на некоторых кирпичах клейма видели. Вход в крепость арочный, с большими воротами. Отличное место для размещения стаба, но, увы, кластер нестабильный. Очень и очень жаль». Как я уже говорил, к реду основательно готовились и, кроме водителей, искали среди бойцов бывших ракетчиков. Таких нашлось пять человек, трое рядовых и офицер, капитан. Так вот, этот капитан и предложил влупить по тварям из реактивной установки прямой наводкой. «Разве так можно?» — усомнился пират. «Я тоже такой вопрос ему тогда задал. Ответил, что имеются прецеденты. Сам лично он не стрелял, но попробовать может. Но ему и флаг в руки». «И вы рискнули?» «А что делать?» «Бойцов с РПГ-7 и шмелями разместили по периметру, ворота раскрыли и поперек арки почти боком поставили ракетную установку, развернули пакетник в сторону тварей. Бойцов и технику только позади убрали» твари то Киргиз обнаружил еще на дальнике, поэтому времени хватило подготовиться. Отобрали из местных вояк, что входили в расчет установок двух человек. Быстро живчиком их подлечили и, пока теорчать не начали, решили использовать в качестве помощи капитану. Плюс наши еще. Киргиз с воздуха помогал с корректировкой. Твари уверенно перли на нас в лоб. Видимо, один и тот же маршрут у них после каждой перезагрузки кластера. Отпустили где-то на полтора километра и врезали. Это нужно было видеть. После того, как выпустили полпакета, боевая машина быстро отъехала, освобождая проход для двух восьмидесяток. На броне сверху парни с автоматами и мухами. Твари-то покрошили хорошо, но это еще ничего не значило. Сам знаешь про их фантастическую регенерацию. Бойцам поставили задачу добить подранков и немедленно собрать содержимое споровых мешков. Только у трех тварей, у двух топтунов и кусача мешков не нашли. Улетели вместе с головами. Но и без них трофеев оказалось достаточно много. Только с двух элит собрали четыре черных и две красных жемчужины. Не говорю уже про горох с янтарем. Только позже мы их только и видели. Самолично удавил бы суку. Ладно, об этом потом. И парис очень был доволен трофеями. Кстати, один из тех вояк, что помогал капитану, оказался иммунным. Остальные вскоре один за другим заурчали, и те, что заперты, остались в клубе тоже. Мы их там так и оставили. А потом случилось то, что случилось. Сказав, следопыт помрачнел. «Видно, тяжело ему и сейчас вспоминать, что произошло тогда». Кипариса нашли мертвым в кабинете командира батареи. Он вместе с тем капитаном занимался выборкой документации по установкам. Они хоть и похожи на БМ-21, но некоторые различия все же имелись. Там же находились и пакеты с хабаром, взятым с твари. «Я вызывал Кипариса по рации, но он мне не отвечал, а это на него не похоже. Отправился его разыскивать. Стрелец следом за мной». Заглянули в кабинет и увидели, что он лежит в луже крови с перерезанным горлом, навалившись грудью на стол. Перед смертью он успел написать кровью на листе бумаги «Моторист». «А что тут капитан? Почему не помог? Куда он-то подевался?» — уточнил пират, потрясенный рассказом. «Так моторист и был тем капитаном. А может, и соврал он, что дослужился до капитана. Но в БМ-21 он на самом деле хорошо разбирался. — Я вот что понял. Ты можешь иметь кучу самых крутых даров, но от предательства они тебя не защитят. Мы после перешерстили всю крепость, но моториста так и не нашли. — Жаль Кипариса, настоящего мужика потеряли.